29. -е. После утренних выпусков новостей сотрудники меркантурского заповедника вздохнули с облегчением. Местные жители, наконец, оставили их в покое. Две облавы утомили всех, и можно было, наконец, сделать передышку. Лоуренс отправился повидаться с Камилой. И теперь гнал свой мотоцикл по дороге. Он так давно ее не видел, уже несколько дней и несколько ночей. Ему не недоставало ее голоса, ее лица, ее тело. Последние дни дались ему очень тяжело, поэтому Камиллы особенно не хватало. Он по-прежнему не слышал ее голоса, словно она была отделена от него стеною. Канадец был обеспокоен, он хотел продлить визу, но ему на отрез отказали. Он уже давно завершил все свои дела в меркантуре, срок командировки подходил к концу, и оставаться дальше было незачем. Ровно через два месяца, 22 августа, ему предстояло уехать. Его ждали, чтобы продолжить изучение гризли. Они с Камилой ни разу не говорили о его отъезде, об их дальнейших отношениях. Лоренс плохо представлял себе, как будет привыкать к жизни без нее. Сегодня вечером он, если хватит духу, попросит ее уехать с ним в Ванкувер. Булшит. Женщины всегда слишком сильно его волновали. День уже начал склоняться к вечеру, когда Адамбергу позвонил Эрмель. «И в хижине, и в гостинице волосы одни и те же дружище», — сообщил Эрмель, — «совпадают толщина, цвет, структура, никаких сомнений. Если это не он, то его брат. Что касается ногтей, то придется подождать их». Никак не могли найти только что, обнаружили около кровати. Этот кретин из пьюижерона велел обыскать только туалет, а ведь парень мог грызть ногти и выплевывать их на пол, лежа в кровати. Понимаете? Сегодня утром я послал одного из моих людей, чтобы он как следует обшарил Хибару и нашел нам ногти, со всех десяти пальцев, по крайней мере, никак не меньше двух. Когда услышите о новой склоке между двумя полицейскими службами, будете знать, с чего все началось. В любом случае, это почти наверняка ваш массар. Вы ведь знаете экспертов. Никогда ничего не говорят определенно. «Погодите, дружище, это еще не все». Под ногтями, найденными в щели окна в гостинице мельницы обнаружены частицы крови. Это кровь Фернана Деги. Совершенно точно. Значит, тот тип из гостиницы направил свою зверюгу на Деги. По этому поводу исследования тоже проведены, но ни единого волоска, принадлежащего волку, на теле убитого не обнаружено. Волок на шерсти собаки есть, но они принадлежат кокер спаниелю, самого старика. Мы вовсю собираем информацию о Дыги, делаем все, что можем. Предупреждаю, ничего занимательного мы не нашли. Работал проводником, водил туристов по горам. Вот Так-то, дружище. И больше ничего. Всю свою жизнь прожил в Гренобле, а, выйдя на пенсию, переехал в Бур, потому что Гренобль стал помойкой, доверху наполненной выхлопными газами. Ни нарушений закона, ни жизненных трагедий, ни любовницы, насколько нам известно. Я связался с Монвояном, комиссаром из веларде ланса Они со своей стороны собрали досье на Жак-Жана-Серно. У него то же самое: ни нарушений, ни трагедий, ни любовницы. 32 года преподавал математику в Гренобле. Кстати, Гренобль это единственная точка, где сходятся их пути. Только точка эта, пожалуй, великовата. Ах да, еще оба были хорошими спортсменами, но в этом городе таких полно. В горах вообще много людей. Готовых часами бродить по камням. Да вы и сами это знаете. Вы ведь родом из Пиренеев, насколько мне известно. Нет никаких свидетельств того, что эти двое когда-либо встречались. И еще менее вероятно, чтобы они были знакомы с Сюзанной Рослен. Я работаю в этом направлении и перешлю вам все материалы по факсу. Куда вы скажете? Закончив разговор, Адамберг подошел к грузовику. Салиман, успокоившись, опять достал свой любимый голубой тазик. Камилла, надев наушники, сидела в кабине и сочиняла музыку. Полуночник насвистывал песенки, сидя около ступени кузова. Он вытаскивал блох из шерсти на животе интерлока и с сухим треском Давил их, зажав между ногтями большого и указательного пальцев. У обитателей фургона для перевозки скота появились свои обычаи и ритуалы. Территория была строго поделена. Камилла находилась в авангарде. В видении Салимана были фланги. А полуночник отвечал за арьергард. Адамберг, поколебавшись, выбрал передовую позицию. — Волос принадлежит Массару, — сообщил он Камиле. Салиман, полуночник и Камилла, серьезная и растерянная, молча стояли вокруг комиссара. Они всегда знали, что речь идет о Массаре, но подтверждение их догадок повергло их в замешательство едва ли не в панику. Одно дело предполагать, например, что человек убит ножом. И совсем другое дело самому увидеть орудие убийства. Столкнуться с неприкрытой реальностью — не самое приятное ощущение. — Надо свечу в кузове зажечь, — сказала Дамберг, прервав затянувшееся молчание. — Пусть полуночник проследит, чтобы она не погасла. — Что это на тебя нашло? — удивилась Камилла. — Думаешь, это нам поможет? — Это нам поможет узнать, сколько нужно времени, чтобы она догорела до конца. Адамберг порылся в багажнике, принес длинную свечу и поставил ее на блюдце. Затем унес ее в фургон и зажег. — Ну вот, — удовлетворенно сказал он, отступив на пару шагов назад. — Зачем это нужно? — спросил Сулейман. — Потому что больше мы ничего сделать не можем. Мы с тобой, не торопясь, объедем все церкви, расположенные рядом с департаментской трассой. Если у Масара случился приступ, раскаяние после убийства Деги, у нас есть шанс обнаружить, куда он заходил. Нужно проверить, следует ли он своим прежним маршрутом или изменил его. — Идет, — согласился Салиман. — Камила, если мы отыщем его след, ты к нам подъедешь. — Это невозможно. Сегодня вечером я не собираюсь никуда ехать. — Из-за свечи? — удивился Салиман. — Но полуночник может держать ее на коленях. — Нет, — ответила Камила, — я остаюсь в буре. Вечером приедет Лоуренс. Все притихли. — Ладно, — прервал молчание Адамберг, — значит, приедет Лоуренс. — Прекрасно. — Траппер может присоединиться к нам севернее, какая ему разница, — заметил Сулейман. — Невозможно, — покачала головой Камилла, — он уже в дороге, и я не смогу до него дозвониться. И поскольку я назначил ему встречу в буре, я остаюсь в буре. Адамберг согласно кивнул. — Конечно, тебе нужно оставаться в буре, это нормально. — Это правильно. Адамберг и Салиман побывали в 19 храмах, прежде чем в 24 километрах севернее Бур-Ан-Бресса, в крохотной церквушке близ деревни Пьер-де-Сеннис, обнаружили пять свечек, поставленных отдельно от остальных в форме буквы «М». — Это он, — сказал Салиман. Очень похоже на то, что я видел в Тиене. Адамберг взял новую свечу, зажег ее от соседней и поставил. — Что это ты делаешь? — вытаращившись на него, спросил Сулейман. — Ты молишься? — Я сравниваю. — Ах, вот как! Но если ты ставишь свечку, нужно помолиться. Кроме того, за свечку нужно заплатить, иначе... «Ничего не сбудется?» «Ты верующий, Соль?» «Я суеверный». «А, ясно. Это, наверное, очень усложняет жизнь». «Да, очень». Адамберг склонил голову на бок, внимательно разглядывая свечи. «Они сгорели только на треть», — сказал он. «Мы, конечно, сравним это со свечой в фургоне». Но мне кажется, что Массар был здесь не более четырех часов назад. Соответственно, сегодня между тремя и четырьмя часами дня. Место здесь пустынное. Видно, ему пришлось поискать безлюдную церковь, чтобы проскользнуть туда незаметно. Он замолчал, с улыбкой посмотрел на свеч. Что это может нам дать? — полюбопытствовал Солейман. — Ведь сейчас... Он уже далеко, просто мы убедились в том, что он ставит свечи, и все. Ты так и не понял, Соль. Эта церковь расположена прямо на линии его маршрута, и это свидетельствует о том, что он с него не свернул. Он идет прежним путем, а значит, ни одно из убийств, не случайность. Если он здесь побывал, следовательно, ему так и надо. И в дальнейшем он пойдет именно туда, куда собирался. Когда они направились к выходу, Адамберг положил в ящичек три франка. — Я так и знал, что ты загадал желание, — воскликнул Салиман. — Я просто заплатил за свечу. — Врешь. Ты загадал желание? Я по глазам вижу». Адамберг остановился метрах 20 двадцати от грузовика, неторопливо поднял рычаг ручного тормоза. Ни он, ни Салеман не спешили выходить из машины. Полуночник зажег факел и укрепил его на конце своего окованного железом посоха. Рядом с ним, глядя на пламя костра, сидел высокий красивый парень со светлыми волосами до плеч, одетый в белоснежную майку, С короткими рукавами он обнимал за плечи Камиллу. Адамберг долго, неподвижно сидел, глядя на него. — Это траппер, — в конце концов пояснил Салиман. — Я понял. Мужчины снова замолчали. Так прошло еще несколько минут. Он живет с Камиллой. Снова заговорил Салиман, как будто желая объяснить это себе самому, чтобы больше не осталось никаких сомнений. Она выбрала его. «Я понял. Он красивый, сильный и, судя по всему, горячий. И мозги у него есть», — добавил Салиман, постучав в себя пальцем по лбу. «Нельзя сказать, что Камила сделала неудачный выбор». «Это точно». Нельзя упрекнуть ее в том, что она выбрала именно его, а не кого-то другого, правда? Это точно. Камила женщина свободная. Она имеет право выбирать, кого пожелает. Кто ей больше нравится. Вышло так, что она выбрала его. Значит, так тому и быть, правда? Это точно. В конце концов, ей решать. Не нам же. Никто за нее это не решит, только она сама. Нам ведь нечего на это возразить, правда? Это точно. На самом деле не такой уж плохой выбор. По-моему, мы не имеем права вмешиваться, как ты думаешь. Не имеем и не станем. Ни разу, ни на одну секунду. Это нас совершенно не касается. И правда не касается. — Не касается, — медленно повторил Адамберг. — Что будем делать? — спросил Салейман. — Может, пойдем? Полуночник установил под углями решетку и кое-как разложил на ней куски мяса и помидоры. — Где-то раздобыл гриль, — удивленно спросил его Салейман. — Это клетка, в которой Бютей держал кур. Я нашел ее в кузове. Высокая температура все дезинфицирует. Полуночник проследил, чтобы мясо как следует подрумянилось, потом разложил его на порции и в полной тишине раздал всем тарелки. Что там со свечами? Спросила Камила. Пять штук в церкви Сен-Пьер де Сенис, ответила Дамберг. Он зажег их около трех часов дня. Он на том же маршруте. Камила, надо бы сегодня двинуться дальше. Лоуренс, здесь мы можем ехать. Ты хочешь ехать в Сен-Пьер? Его там уже нет. Он уехал и теперь далеко. Давай карту соль. Салиман отодвинул стаканы, разложил карту на ящике. Посмотри, сначала дорога идет более или менее прямо, а вот тут она... Делает резкий поворот на запад, к Парижу. Адамберг указал кончиком ножа место на карте. Даже если ему никак не хочется пересекать автостраду, он все равно мог бы сделать поворот гораздо раньше, вот здесь, и поехать по этой проселочной дороге или по другой, соседней. Вместо этого он зачем-то делает крюк в 30 километров, Совершенно бессмысленно, если только ему не нужно попеременно проехать через Белькур. Ну, это не обязательно, с сомнением протянул Салиман. Да, не обязательно, согласился Адамберг. Масар убивает, где придется, и тех, кто попадется ему под горячую руку. Вполне возможно, но мне бы хотелось, чтобы мы поехали сегодня вечером в Белькур. «Городок, судя по всему, невелик. Если там где-нибудь установлен крест, мы его найдем и остановимся поблизости». «Мне что-то в это не верится», — поморщился Салиман. «А я верю», — внезапно подал голос Лоуренс. «Не на сто процентов, но, в принципе, это возможно. Булшит! Так было и раньше, и трупов уже целая гора». «Если мы ему помешаем Белькуре, он убьет где-нибудь еще». «Не уверен. У него навязчивая идея». «Ему нужны овцы», — сказал Сулейман. «Ему понравилось убивать людей», — заметил Лоуренс. «Ты же говорил, что его тянет убивать только самок», — напомнила Камила. «Я ошибся. Его тянет не к женщинам, чтобы их поиметь» а к мужчинам, чтобы им отомстить. По большому счету, разница невелика. Ни в Балькуре, ни на ближайших дорогах не оказалось ни одного креста. Камила поставила фургон на краю пустыря, окруженного молодыми сливовыми деревьями около выезда на департаментскую трассу, пересекавшую городок Адамберг уехал вперед, чтобы предупредить местную бригаду жандармерии. Ждал его один Салиман. Странное поведение комиссара приводило его в замешательство, а весьма расплывчатые аргументы вызывали недоверие. Однако его скептицизм нисколько не поколебал его преданного отношения к Адамбергу. С первых же часов знакомства юноша привязался к комиссару, хотя... Все время спорил с ним, поскольку, в отличие от него, предпочитал опираться на логику и здравый смысл. Но по натуре Салиман был человеком деятельным и потому готов был помогать Адамбергу, хотя зачастую не понимал, о чем тот думает. — Ну как там жандармы поживают? — спросил Салиман, когда ближе к полуночи Адамберг вернулся. — Отличные ребят, — сообщил Адамберг, — готовы сотрудничать. Будут держать город под наблюдением, пока не получат новый приказ. — А где остальные? — Полуночник сидит под сливой, отдыхает. Решил выпить глоточек белого. — А остальные? — не отступал Адамберг. — Куда-то отправились, наверное, прогуляться. Трапер сказал Камиле, что хочет, — Побыть с ней наедине. — Ладно. — Думаю, они имеют на это право, как ты считаешь? — Да, конечно, имеют. — Имеют, — повторил Салиман. Он снял с боковины кузова мопед и завел мотор. — Поеду в город, может, какой-нибудь кафе еще открыт. — Да, есть такое. Оно сразу за мэрией. Салиман уехал. Адамберг поднялся в фургон, взглянул на свечу. За 7 часов она сгорела больше, чем наполовину. Он задул ее, взял табурет и стакан и отправился на край поля, где метрах в 50 от грузовика в полной темноте сидел под деревом полуночник. «Присаживайся, парень», — пригласил его старик, когда он подошел поближе. Адамберг поставил табурет, рядом с ним сел, подставил стакан. «Город под наблюдением», — сообщил он. «Если Масар заявится, это будет с его стороны слишком неосторожно». «Значит, он не заявится». ты меня и беспокоит». «А зачем ты тогда рассказал им о его маршруте?» «Это был единственный способ хоть что-то узнать». «Угу». «Я сразу скумекал. Что к чему?» — мрачно согласился полуночник. И наполнил стакан. «Но этот тип, оборотень, вот в чем беда. Парень, может, он и правда выбирает жертву, тут я не буду с тобой спорить. Уверен, что он нажил себе врагов, пока делал плетеное стулья. Но убивает он их, как положено, оборотню. Вот в чем дело, сам увидишь» когда мы его поймаем. — Да, тогда и посмотрим. — Не уверен, что мы его поймаем. Мое такое мнение, что гоняться за ним придется до скончания веков. — Ничего, подождем. Подождем столько, сколько нужно будет. Прямо тут, под этой сливой. — Вот это верно, парень. Мы его подождем, если нужно останемся здесь. До конца жизни. — Действительно, почему бы нет? — произнес Адамберг, и в голосе его прозвучала нотка горечи. — Только если мы останемся ждать, нужно будет подумать о новом запасе вина. — Пополним, — задумчиво проговорила Адамберг. Полуночник сделал большой глоток. А еще нужно будет подумать о тех мотоциклистах, — добавил он. — Я о них не забыл. — Мерзкие червяки! Если бы не ружье, они убили бы моего Салемана и изуродовали бы твою Камилу. Поверь мне, так оно и было бы. — Я тебе верю, только Камилла не моя. — Зря ты не дал мне выстрелить. — Нет, не зря. Я же целился им в ноги. — Я тебе не верю. Полуночник пожал плечами. — Глянь-ка, они возвращаются. Махнул он головой куда-то в сторону. — Девушка с трапером. Старик смотрел, как две светлые фигуры приближаются к машине. По обочине шоссе Камилла Первой залезла в кузов, а Лоуренс остановился около ступенек, словно в сомнениях. — Чем там? «Топчется!» — удивился полуночник. «Запах!» — объяснил Адамберг. «Овечий запах!» Пастух что-то сердито пробормотал, проводив Лоуренса надменным взглядом. Тем временем тот, словно приняв трудное решение, отбросил волосы назад, одним махом запрыгнул в кузов, словно нырнул в воду. «Он, похоже, тоскует!» — Умер старый волк, которого он опекал, — снова заговорил полуночник. — Представляешь, чем они там занимаются, в этом заповеднике. Старых зверей подкармливают. Кажется, ему пора возвращаться в Канаду. Не ближний свет, сам понимаешь. — Понимаю. — И хочет уехать не один. — Что, решил забрать старого волка? — Старый волк умер, я ж тебе сказал. — Он попытается забрать с собою Камиллу, а она попытается уехать вместе с ним. — Наверное, об этом тоже надо будет подумать. — Это не твое дело, полуночник. — Где ты будешь ночевать сегодня? Адамберг только пожал плечами. — Под этой сливой или в машине. Сегодня не холодно. Полуночник покачал головой, наполнил стаканы и надолго замолчал. «Ты ее любишь?» — глухо спросил он некоторое время спустя. Адамберг снова пожал плечами и ничего не ответил. «Плевать мне, что ты разговаривать не хочешь», — заявил полуночник. «Зато я спать не хочу». У меня вся ночь впереди, и я хочу получить ответ на мой вопрос. Уже расцветет, а я все буду тут сидеть. Ты подойдешь, и я опять задам тебе тот же вопрос. И так до тех пор, пока ты мне не соизволишь ответить. Может, пройдет лет пять-шесть. Мы вдвоем все будем сидеть здесь под сливой и ждать. Массара, я все буду задавать тебе тот же вопрос. Мне-то наплевать. Я все равно спать не хочу. Адамберг улыбнулся, отхлебнул вина. — Ты ее любишь? — спросил полуночник. — Достал ты меня своим вопросом. — Это доказывает, что вопрос правильный. Я же не утверждаю, что он... — Неправильный. — Мне наплевать, у меня вся ночь впереди. Спать мне не хочется. Когда человек задает вопрос, он обычно уже знает ответ, иначе ему бы лучше помолчать. — Это правда, — согласился полуночник. — И ответ я знаю. — Ну вот видишь. — Почему тогда ты... Позволяешь ей встречаться с другими мужчинами?» Адамберг не захотел отвечать. «Мне плевать, я все равно спать не хочу». «Черт тебя возьми, полуночник, она мне не принадлежит. Никто никому не может принадлежать». «Ты не крути со своей моралью. Почему ты позволяешь ей встречаться с другими мужчинами?» спроси у ветра почему он не хочет остаться в ветвях дерева а улетает прочь а кто из вас ветер ты или она адамберг улыбнулся мы время от времени меняемся местами тогда все не так уж плохо парень но ветру когда-то нужно улетать горько заметил адамберг — Но ветер всегда возвращается, — усмехнулся полуночник. — В этом-то и проблема. Ветер всегда возвращается. — Ну что, по-последнему? — спросил полуночник, внимательно осмотрев бутылку, насколько позволяла ночная тьма. — Надо себя ограничивать. — А ты, полуночник, ты кого-нибудь любил? Полуночник не ответил. «Мне плевать, я все равно спать не хочу», — заявил Адамберг. «И у тебя есть ответ?» «Сюзанну, всю свою жизнь. Потому-то я вытащил у тебя патроны, все до единого». «Ах ты дерьмо полицейское!» Адамберг подошел к своей машине достал из багажника одеяло и устроился на заднем сиденье, открыв дверцу, чтобы можно было вытянуть ноги. Около двух часов ночи разразилась гроза, а потом из прилетевших ей в догонку низких туч пошел мелкий частый дождь, заставившая Дамберга поджать ноги, чтобы они не промокли. Хоть он и был невысок ростом, метр семьдесят, ниже в полицию не берут, ему все равно стало страшно, неудобно. Если вдуматься, он вполне мог оказаться самым низкорослым полицейским во Франции. Ну что ж, тоже неплохо. Вот канадец, тот настоящий великан, гораздо выше Адамберга. И, несомненно, куда красивее. Намного красивее, чем хотелось бы. Сильный, надежный, удачный выбор. И правильно она сделала, что не выбрала Адамберга. Только напрасно потратила бы силы. Он просто ветер. Конечно, он любил Камилу, Он даже не пытался это отрицать. Иногда он вдруг начинал ясно осознавать это. Порой бросался ее искать, а потом ни с того ни с сего о ней забывал. Все его существо тянуло с Камилле. Она ему удивительно подходила. Две ночи, проведенные в непосредственной близости от нее, дались ему гораздо труднее, чем он ожидал. Он сто раз удерживался от соблазна прикоснуться к ней. Но весь Камилла ничего от него не хотела. — Абсолютно ничего. У тебя своя жизнь, у меня — своя. Да, он любил Камилу. И эта любовь неизбывная и таинственная, словно странный подводный мир жила где-то в глубине его существа, в его дальнем, неизведанном уголке. Да, все правильно, но что с того? Разве где-нибудь записано, что человек — должен непременно притворять в жизнь каждую свою мысль. А мысли Адамберга вообще редко превращались в поступки. Первые были отделены от вторых огромным пространством мечты, и в нем порой бесследно исчезали импульсы и стремления. А еще был этот ужасный ветер, который швырял Адамберга из стороны в сторону – гнал его вперед, иногда с корнем вырывая из привычной жизни. В тот вечер Адамберг был деревом, прочно вросшим в землю, и хотел удержать Камиллу своими ветвями. Но именно тем вечером Камилла превратилась в ветер. Она стремительно улетала прочь, к вершинам, к снегам. И с ней этот... «Проклятый канадец!»